В школе меня учили, гравитация неизменна, потому что она является неотъемлемым свойством пространства. Значит, они сумели изменить характеристики пространства, так что стало возможным перемещение по воздуху тяжелых предметов. Но все это пока было возможно в пределах тяготения нашей матушки Земли и неприемлемо для использования в космических полетах. Неприемлемо в 2001 году, а насчет будущего я зарекся предсказывать. Я узнал, что для подъема все еще требовалось приложить силу, чтобы преодолеть тяготение. А чтобы опустить груз, силовая установка накапливает все эти фута фунты и с их помощью легко опускает груз. Иначе трах-бах, и все к черту. А вот чтобы переместить груз в горизонтальной плоскости, скажем, из Сан-Франциско в Большой Лос-Анджелес, надо было просто поднять его и направить. А потом уже затрат энергии не требовалось. Груз скользил, словно конькобежец по льду. Красота. Я попытался изучить теорию гравитации, но через дифференциальное исчисление мне было не продраться. Инженер редко бывает метафизиком, да в этом и нет необходимости. Инженер просто должен по внешнему виду какой-нибудь детали быстро сообразить, как ее применить. Короче, разбираться в рабочих характеристиках и обладать пространственным воображением. На это меня хватало. Еще одно, что так меня поразило, Изменения в женской моде, ставшие возможными благодаря стиктайскому шву. Я не был потрясён видом обнаженного женского тела на пляжах. В 1970 году к этому стали привыкать. Но что дамочки выделывали с помощью нового шва, приводило меня в полное замешательство. Мой дедушка родился в 1890 году. Наверное, фасоны 1970 года подействовали бы на него так же. Но мне нравился этот здоровый мир, и я был бы счастлив, живя в нем, если бы не одиночество. Меня выбило из привычной колеи. Временами, особенно по ночам, мне хотелось вернуться к моему покрытому боевыми шрамами Питу, хотелось провести целый день вместе с рики в зоопарке, хотелось, чтобы рядом оказался друг, с которым, как когда-то с Майлзом, можно было бы делить заботы и надежды. 2001 год только начинался. Мне не удалось еще прочитать и половину намеченного, а меня уже охватило непреодолимое желание уйти из тепленького местечка, каким была моя работа, и вернуться к чертежной доске. Теперь, при нынешнем развитии техники, открывалось столько возможностей, о которых в 1970 году приходилось только мечтать, и мне хотелось немедленно приступить к любимому делу заняться проектированием. К примеру, Я полагал, что уже появились автоматические секретари, машины, которым можно было бы надиктовывать деловые письма и получать их отпечатанными с учетом нужного формата и без единой ошибки, а главное, без участия человека в какой-нибудь из операции. Но оказалось, что таких машин не было. Конечно, существовала машина, печатавшая с голоса. Однако рассчитана она была на фонетический язык, вроде Эсперата. Но разве можно было диктовать ей на языке, в котором произносится Ливерпуль, а пишется Манчестер. Трудно ожидать, с другой стороны, что в угоду изобретателю люди изменят традиционному написанию слов родного языка. Если уж ученицы старших классов с трудом усваивают английское правописание и произношение, как научить машину писать правильно? Считается, что ответ может быть один – невозможно. Но инженер-изобретатель как раз и делает то, что когда-то считалось невозможным. Недаром установлена система патентов. Используя трубки памяти, уменьшенные во много раз, и дешевое золото, легко уместить сотню тысяч звуковых анализаторов в кубический фут, то есть ввести в машину весь словарь Вебстера. Впрочем, этого не требуется. Вполне достаточно 10000 слов. Какая стенографистка знает, как пишутся слова претенциозный или коллаборационист? Если вам надо их употребить, вы просто продиктуете их ей по буквам.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 Правда, в публичной библиотеке должен быть словарь аммонимов. Да он там и был. Я взялся подсчитывать наиболее употребительные аммонимические пары, пытаясь с помощью теории информации и статистики определить, какие из них потребуют специального кодирования.